Разве можно сказать о Раневской всё? Никогда. Она очень большая. Это настоящая личность. С ней трудно работать, потому что она предельно требует требовательна к себе и, соответственно, и к партнерам. И когда-то очень давно, когда мы жаловались одному моему другу, который не имеет отношения прямого к искусству, на трудность работы своим Георгием, он сказал, Не замечать ее промахи, трудности ее характера вы должны, а создать такие условия, чтобы этот талант мог сверкать всеми гранями. Удивительно точно. Самой счастливой, на мой взгляд, была встреча э, Раневской с Ромом в кино. Сколько лет прошло, а в мечте Раневская играет так ясно, тонко и естественно, что даже очень хорошие артисты пусть не обидятся но рядом с ней как будто на Катурнах. Эта роль сыграна на будущее. Но любит эту роль Фейнгерна очень. Но скажите ей, видели вас в мечте, вы там замечательны и сейчас Нет, правда не может быть, скажет она. Вы знаете, это не кокетство. Раневской необходимо говорить, если она вам понравилась. Это хорошо бы и другим говорить, но ей нужно обязательно. Она как никто другой в полном смысле работает для людей. Она настолько богата, что ей уже не нужно искусственно заполнять себя. Ей нужно только отдавать. Фаина Георгина рассказывает удивительно, как когда-то в молодости она подошла к скамеечке, на которой сидела великая садовская, и спросила: Можно около вас постоять? Все, что э, я говорю, это так мало и так ничтожно по сравнению с ней, что мне просто неловко. Единственное, что я могу сказать, что вот все, что я сейчас говорила, Фаина Георгина этого не слышала. И дальнейшая беседа пойдет уже совершенно честно. Фаина Гюрмановна, ну скажите, пожалуйста, как вы начали сниматься в кино? Как началось ваше горе, как вы называете? Вы знаете, мне легче сказать вам, когда мне захотелось сниматься в кино. Это несчастье случилось со мной в 30-х годах. Я была в то время актрисой камерного театра. Вы знаете, меня там посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров. Ну, вот я помню, я собрала все фотографии ну, тех ролей, которые я сыграла до этого в периферийных театрах. Вот. И отправила множество этих снимков на Мосфильм. Мне думалось, что моя Фотогалерея может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению. Я стала с нетерпением ждать множество приглашений. Да, я была наказана за такую мою нескромность. Мой приятель, актер, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул мне мои снимки, сказав, это никому не нужно. Так просили вам передать. Ну, что ж, я подумал, переживу я это. И... Но перестал ходить в кино и возненавидел всех кинодеятелей. Ну, Но... вот однажды ко мне подошел приветливый молодой человек, сказав, что он видел меня в спектакле камерного театра, в пьесе «Патетическая соната». После чего он загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею с благодарностью, обнимала его. Это был... Первый фильм чудесного художника Михаила Рома. Большей частью снималась как бы случайно. Звонил режиссер, просил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал, «Да, знаете, роли, собственно, для вас нет. Но мне очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии у меня есть поп. Если вы согласитесь сниматься, я могу сделать из него попадью». Ну, я ответила ему, что если ему не жаль обратить папа в даму, я согласна, буду сниматься по подъёй. Режиссёр этот был талантливый, милейший человек Игорь Савченко. Мне вспоминается, как он э, поставил передо мной клетку с птичками и сказал мне, ну, вот говорить с ними все, что вам придет в голову, импровизируйте. Ну, я стала э, обращаться к птичкам со словами ух вы рыбы мои дорогие, все, прыгайте, прыгайте, покою себе не даете». Ну, а что мне оставалось делать, когда режиссеры предлагали мне роли, в которых не было никаких текстов? Вот. Я знаю, как вы строго относитесь к своему присутствию в фильме «Подкидыш». Но все-таки я была маленькая, и вокруг все говорили одну и ту же фразу. Мули не нервируй меня. Ради Бога, извините, что я задаю вам этот вопрос, но скажите немножко об этой своей работе. Ну зачем вы мне напоминаете о таких неприятных вещах? Я ну, измучилась этим моллию. Ребята же меня преследовали несколько лет. Вы знаете, во время съемок на улице нас преследовала огромная толпа зевак. Это меня, знаете, это меня очень смущало. И у меня было такое чувство что будто я мой в бане, куда пришла экскурсия. Представляете мои ощущение? Да, эта роль дала мне популярность, но не принесла творческой радости. Я не считаю для себя эту работу значительной и интересной. Я могла бы сделать гораздо больше, но, к моему огорчению, я редко была в поле зрения сценаристов и режиссеров. А вот зрители этого не понимают, так как во множестве писем они просят меня появляться в... чаще в новых фильмах, что они скучают по мне, и чтобы я больше снималась. Точно это от меня зависит.